Интерлюдия 1. Сотрудник отдела работы с несовершеннолетними Ишира Сейдзура, Социальный комитет. Ишира неторопливо двигался по улице этого всегда тихого, удивительно спокойного, чуть сонного квартала. Он был давно влюблен в улицы родного города. В общем-то, из-за этого он и оказался на своей должности. Не самая лучшая карьера. Сказал бы любой чувстволюбивый представитель его многочисленного, но молодого клана. Выше должности социнспектора следующая ступенька – социальный контролер. Один на весь город. Контролер, конечно же, тоже из клана Джингуджи, что дает определенные возможности подчиненному для различных манипуляций, если бы Ишира хотел их проводить. Маловато осталось действительно дееспособных родов экзорцистов, за последние 50 лет целых три влиятельных группировки сошли со сцены событий на странице истории, и это дало возможность его клану подняться. Незаконорожденные дети, обладающие хоть крохой сил, отрекшиеся от своей фамилии беглецы-иноземцы, пожелавшие попасть под крыло сильного покровителя, всех их принимало, возможно, не очень дружное, Но точно большая и сильная семья. Это сказывалось на внутреннем климате клана. На магоми, мусорщики. Так называли клан за глаза. Джингуджи принимали все — и обидные клички, и осколки чужих знаний. Собирали артефакты, поощряли самые авантюрные планы, если они вели к одному — сила и власть. И не сказать, что получалось сильно плохо. Хорошо получалось. По крайней мере, продавленная через Совет кланов создание социального комитета, ставшего фактически параллельной структурой силам полиции, куда магически одаренных стражей порядка традиционно поставлял клан Цучимикадо, отлично продемонстрировало все возрастающее влияние носителей полумесяца. Отдел экзорцистов полиции расследовал преступления, где присутствовали аякаси, в основном убийства, хотя бывали кражи и захваты тел, а иногда и банальное попрошайничество. Они же и карали преступников. Социальный комитет стал тем, кто следит за сторожами и выполнял другую, ненужную работу. Находил и контролировал незарегистрированных или родившихся в обычных семьях магов, следил за несвязанной с магией деятельностью кланов и их отдельных представителей отслеживал проявления некриминальной активности Аякаси в городах, приглядывал за смешанными семейными парами из людей и духов, вежливо, неназойливо, и подробно регистрировал все происходящие события. Строчка за строчкой росли досье в базах данных, толстели папки на полках. Пока Джингуджи не проявляли явной активности по отношению к кланам-конкурентам. Однако объем компромата на отдельные высокородные задницы, сидящие в креслах высоких кабинетов, как подозревал Ишира, уже набрали критическую массу. Можно было бы перейти в отдел статистики. Социнспектору уже несколько раз предлагали аналитическую должность, к которой он был явно предрасположен. А там карьерный рост и, может быть, в случае успешной работы скромному аналитику лет через 10 предложили бы жениться на одной из младших дочек побочных ветвей. А их дети уже несли бы и фамилию, и полумесяц на лбу. Молодой клан, в отличие от чванливых и заносчивых древних, отлично понимал, что сила не только в магии и родовых способностях. Часто умение думать важнее умения пускать с руки фаербол. Однако Ишира отказался. Он слишком любил улицы и слишком презирал интриги и политику. Пусть те, кто помоложе, строят карьеру и грызутся за право вступить в младшие роды. Ему довольна своей работой, просто сделанной хорошо. Вот Ксо опять куда-то не туда занесло. И Шира вынул руки из карманов, осматривая тусклую и серую после ярких огней Рождества улицу. И снега опять нет». Он уже бывал тут не раз, с того момента, как здесь поселилась Чита Амакава с ребенком. Моложавые, энергичные муж и жена, светящиеся магической энергией ауры, и серый, обычный, угрюмый ребенок между ними. «Вот что, господин инспектор, послушайте сюда, я повторять не буду. Мы приехали сюда жить, просто жить, не перебивайте». «Нас не интересует ни прошлое, ни дела экзорцистов. Свой дом мы, не беспокойтесь, защитим. Нашего сына тоже. Но я обязан проверять, как живущих без печати гражданских одаренных». «Не беспокойтесь, инспектор Сан. Убивать Аякаси мы не разучились. Впрочем, мы будем видеть вас два раза в год. Мы обычные законопослушные граждане». Почему-то Ишира не мог вспомнить их лиц тогда. Помнил все фразы, сказанные и услышанные. Помнил, как движутся губы, мужские и женские, произнося слова. Как будто он сам не мог поднять на них взгляд, не мог посмотреть в глаза. Он приходил сюда еще трижды, и трижды заставал семью в полном составе. Он здоровался, вежливо спрашивал о погоде и здоровье, осведомлялся, не нужно ли чего уважаемым Амакава и неизменно получал отказ и заверение, что все прекрасно. Демонстративно ставил галочку в обходный лист, чтобы не подумали, что он пришел по собственной инициативе или еще с какими целями, и уходил. На четвертый раз его сорвали с обхода всего через неделю после посещения дома на Тихой улице в чуть сонном квартале. Авария. Такая банальная, такая простая. На пустой улице столкнулись лоб в лоб две машины. Бывает, даже с экзорцистами, способными обогнать олимпийского спринтера, как гепард-черепаху. Случайность – превышение скорости. И халатность на дороге. А Макава не пристегнулись. Так сказал хмурый и взгерошенный следователь Цучимикадо, а этим парням можно верить. Ни следа Аякаси, на месте аварии и вокруг не было. Наследник Амакава погиб, как и его жена. Смерть наступила мгновенно. Все. Остался один ребенок. И он, судя по пустой ауре, не маг. Потом его вызвал замотанный Шигура-сэмпай, тогдашний соцконтролер. Ишира сказал он, — «сделай, пожалуйста, все действия вокруг последнего Амакава согласно завещанию. Деньги там переведи, выплаты сделай. Маленький Юта должен получать пенсион, И проверь, чтобы вокруг него никто не крутился из других кланов. Но Шигура сан, ребенок, ему девять только-только исполнилось, а пека: родственников нет, ты знаешь не хуже меня. Как вы можете так с ребенком? Шигура тогда выдохнул, стянул с носа очки и устало близоруко сощурил и без того узкие глаза. Это политика Иширакун. Гребаная, гнусная политика. Мы не можем оспорить завещание. Его родители передали три экземпляра трем кланам. Никаких контактов до 16 лет. Не просвещать о нашем мире, мире аякаси и магов. Пусть у ребенка будет детство. Это так они написали. Но мы ничего не можем. Он наследник. Клан формально существует. И как мы залегендируем это у соседей. Опять чокнутую ибики вести, промывать людям мозги. «Нет, похоже, родители мальчика что-то сделали превентивно». «Что-то сделали?» Соглашения они не нарушали, следов магического вмешательства нет». «Может, подкупили банально, не знаю и знать не хочу». «Про этих Амакава знаешь, какие слухи ходили?» «Что еще за слухи?» Шигура опять надел очки и выпрямился в кресле. «Не следует мне это повторять, наверное». Как-то даже неуверенно начал он. А Макава называли укротителями демонов. Это я слышал. А я видел. Один раз. В детстве. Шигура привычно ткнул пальцем в лоб, указывая на полумесяц. Мол, я в этом бульоне с рождения варюсь. Зрелище не для слабонервных. От духа несет силой и жаждой, аж кишки перекручивает. А он подошел, погладил по голове. Сам едва светится на фоне этой мощи. «Оспокоен совершенно. Хорошая, милая кошечка. А она смотрит на тебя, как на обед, и страшно до мокрых штанов. Этот дедушка нашего подопечного питомца в дом Цучимикада привел. Плановый осмотр. Бррр, как вспомню, так вздрогну». «Но все-таки, ребенок!» – попробовал вернуться к предыдущей теме социнспектора. Но начальник только покачал головой. В конце улицы показался искомый дом. Серо-белый, похожий на соседние дома, как брат. Света в окнах не было. И Шира очень хотелось сразу подойти к калитке, посмотреть, все ли в порядке. Все-таки один дома. Но нельзя. Вместо этого инспектор позвонил в селектор у уличной калитки первого по улице дома. Подождал, никто не ответил. Он перешел к следующей потом пересек проезжую часть и позвонил в дом напротив. Вежливо улыбнулся молодой мамаше с карапузом на руках, представился социальным инспектором, чистая правда, состроил соответствующее выражение лица, говорит заученные фразы так, чтобы они звучали как искренние, талант и много практики. Женщина достаточно быстро пригласила его в дом, поставила традиционный стакан с чаем, Многословно и подробно отвечала на вопросы о детских площадках и наличии свежего молока в шаговой доступности, а Ишира обшаривал своим слабосильным заклятием поиска окрестности дома. Пусто. Магический вакуум. При этом слушать он не переставал и даже пометил несколько найденных мамашей недоделок в детском комплексе у парка. Ишира никогда не забывал передать информацию куда следует, а потом проследить, чтобы инстанции отработали. За это и за умение говорить его всегда отправляли на дальние выезды, в частный сектор вдали от высоток центра города. Кто скажет, задвигали, а социнспектор радовался. Нет, не заметила мамаша и ее подружки ни странных силуэтов, ни исчезающих либо появляющихся незнакомцев. «Ютакун с конца улицы? Да, жалко парня». Говорят, родственники дальние за ним следят. А так крутится вокруг него девчонка-ягоза, младшая Кузаки. Не иначе, как присмотрела себе жениха заранее. Да нет, не такой уж и мрачный. Видимо, успокоился и пережил. Да что вы, какое беспокойство. Я, наоборот, рада, что вы наш инспектор. Еще заходите. Пройдя так всю улицу, Иширо затормозил против дома Юты Амакава. Пусто. В окнах света нет. Газон вроде прибранный, стекла не пыльные. Сразу видно, что там живут. Потянулся к кнопке вызова, отдернул руку. Ей-ей, встретились бы они с ребенком на улице, он бы... им нарушил приказ. Спросил бы, может быть, смог помочь. Ничего более. В доме ни одного проблеска магии, полная пустота. Говорят, есть способы надежно запечатать дар. Что будет, если он внезапно проснется? Хотя что стоит один необученный паренек? Жутковатая слава Амакава, надеюсь, обойдет тебя стороной, пацан. Часто лучше оставаться обычным человеком, уж поверь мне. Подумал Иширо и двинулся к перекрестку. В конце концов, у начальства и города он один. Сколько еще тихих, чуть сонных улочек его ждут впереди. Естественно... Никаких взглядов со второго этажа из узкой щели между рамой и занавесью на себе он не почувствовал.